Глава 17. Ночное происшествие в Устойном Мошкин расценил как наглую вылазку сельских эксплуататоров мироедов. Дело это совсем не случайное, по его настоянию, писала местная газета. В Устойном кулацкие элементы вообще чувствуют себя вольготно. Они проникли в сельский совет, в кооперацию, от них не стало жить бедноте а новый факт говорит за полное распоясывание кулака, который переходит к открытой, вооруженной борьбе с применением оружия. От вражеского выстрела из-за угла едва не погиб сельский активист Егор Бедулев. От кулацких пособников пострадало еще несколько человек из актива. Надо, наконец, спросить, до каких пор будет спустярукавное отношение к врагам советской власти пришло много писем с требованием жестоко покарать кулацких выползков были такие в которых настаивали на показательном процессе но суд был обычный и ржанова осудили с конфискацией кулацкого имущества титушку за слепое участие во вражеской вылазке дали полгода принудиловки На третий день после суда в село Устойное приехал следователь Жигальников, чтобы произвести опись конфискованного имущества в опустевшем доме Ржанова. Неженатый сын и вдовая невестка Ржанова сразу же исчезли из села, как только с обозом взяли отца. Жена и дочь Настя с помощью Машки продолжали вести большое хозяйство. После всех этих событий к Ржановым Пришел Ванюшка-волк и за бутылку самогона выложил им все сельсоветские секреты, пугая женщин выдуманными страстями. Какую еще холеру высиживаете? По политической статье притянули вашего мишку, и вас следом закатают. Родня не из девятого плетня. Не рушьте только хозяйство, а сами... «Сгиньте к дьяволу! Я у вас не был, ничего вам не сказывал, и знать вас не знаю, кто вы такие и откуль. Всегда так говори. Ежели все в цельности останется, никто вас не хватится, будто и не было вас на белом свете. Сгинули, и черт вас взял!» Ванюшка выпил, закусил поданным сальцем прямо с ножечка. Хозяйка в волнении забыла о вилке. Поддержав себя сразу двумя стаканами, Ванюшка завеселел и, удивляясь, почему вместе с ним не и хозяева, стал носить неподвижную голову по дому, заглядывать во все углы, даже в хозяйскую спаленку проник. — Ты потерялся, что ли, Ванюшка? — Уржановых ты! Очнись-ка! Дверь-так вот она! Тяжко недоумевала Настя. — Тихонько только! Контора здесь будет колхозная. Шкапчики ваши для бумаг разных всяких, как тут и были. Столы, чтоб сидеть и писать. Меня в главные писаря посадят. Меж нами только. Это было в полдень. А ночью дом ржановых опустел. Утром голодная скотина истошным ревом так и взяла сердца устоинцев. Машка за день до этого ушла в орбит на свидание к Титушку. Наконец, по распоряжению Якова Назарыча Умного, за скотом стал ухаживать дед Филин, а дом со всем имуществом заколотили досками. Следователь Жигальников, милиционер Егодин, понятые, сельсоветчики и сам председатель Умнов Открыли уже простывший дом и удивились, как жили Ржановы. В доме не было ни одной железной кровати, столы и стулья грубой домашней работы, настенные коврики, самотканые, одеяло лоскутные, подушки в холщовых наволочках. У следователя Жигальникова в холодной избе все время отпотевали очки, он протирал их, не снимая с носа, оглядывал вещи и определял им цену. Валентина Строкова, ходившая за ним по горнице, вела запись. — Сколько вы оценили самовар, товарищ следователь? — Пишите, чего уж там. Махнул перчаткой жигальников, теряя интересы и к описи, и вещам из заурядного крестьянского быта. Овчина до да холст, и только вот самовар медный, так и тот весь в прозелине. В тяжелых окованных сундуках, которые снимали один с другого подвоя, тоже убереглось обычное и только для хозяев годами нажитое, дорогое памятью. Сундучные замки открывались с мелодичным звоном, и под широкими крышками, оклеенными по низу бутылочными ярлыками, да, и царскими червонцами, слежались старинные шали, давно вышедшие из моды старушечьи капоры, платья с фанбарами и высоким воротом удавкой, подвенечные цветы из бумаги и воска, сапоги годами ненадеванные, сохшиеся, Со изведенной подошвой валенки тонкой катки из белой чесаной шерсти, сплюснутые как блин. Опять половики, опять холсты, опять выделанные овчины и оконное стекло с рулонами дешевеньких обоев. Пачек сорок лаврового листа. Больше всего Жигальникова удивила спальная горенка — вся по стенам, увешанная хомутами и сиделками, смазанными салом. В углу за кроватью стояли резные и расписанные дуги, блестевшие лаком. — Как-то надо понимать, — спросил Жигальников умного. — Лошадник был из немногих. Может, э, слыхать приходилось? На берегах в орбите ржановские кони призабрали. Он и глаз потерял на скачках. А жил, не сказать, что богато. Может, попрятали? Поглядим, но вряд ли. У самого-то, хорошо знаю, праздничных штанов не было. В коней все вгонял да взбрую. Лошадник. И сеял только овес. Теперь во дворе колхозную конюшню думаем сделать. А дом под контору. Что ж, по закону все принадлежит обществу. Грабил, небось, мужиков-то. Не без того. Но в хозяйстве больше сам управлялся. Сыновья, девки. Но кулак машинный. Деньжата давал в рост, даже городским. А машинный — это как? Умнов захохотал, что самодельным словом озадачил ученого-человек. Машинный-то? Менять отстал своих лошадей на машины. Своя кузня. В люди не любил ходить, это верно. А к нему шли. Вот все и пойдет в коллективное хозяйство. А домашние вещи вместе с описью отправьте в город. Теперь оглядим усадьбу. Прошу. Первой из Горенки вышла Валентина Строкова, а председатель Умнов с Жигальниковым призадержались у дверей. Хочу спросить, товарищ следователь Жигальников, Нельзя ли сапоги хозяйские купить, али еще как. А то видите? И умнов виновато приподнял свой рваный сапог. Каши просят, выразился милиционер товарищ Егодин. Сами видите? Вся работа в беготне и. Сапоги возьмите, а деньги внесете в совет. Кому что понадобится, пусть идут в город, на торги. Умнов, следуя камбарам за Жигальниковым, думал о нем с внезапной обидой. Заявился. Городской. Учит. Распоряжается в наших делах. Будто лучше нас знает, что нам делать да как жить. И чужим добром вот распоряжается на вроде своим. Сапоги возьми, а масло в больницу. Видишь, масло пожалел чужого-то. Но тут же мысленно сказал о себе. Да так же, как и ты, Яков, взял вот ключи Ржаного и отпираешь его замки, и не на цыпочках ходишь по чужому хозяйству, а хознул дверьми, голуби с крыши снялись. Как-то неожиданно все. По-другому бы. Нелепо. Живи бы он одноглазый. Что-то близкое жалости шевельнулось в душе Якова Назарыча, и, зная, что ему не разобраться в своих чувствах, определенно сказал сам себе «Наше все это! Народное! Чего там еще?» За эти дни все село перебывало в доме Ржановых, будто там лежал покойник. Иные только заходили во двор или с улицы заглядывали в пустые окна, и, отходя прочь, не знали, о чем говорить и о чем думать, сокрушенно качая головой, было хозяйство и нету больше. В сумерке как-то прошел мимо загребистым, но угнетенным шагом Федот Федотич Кадушкин. Не любил он одноглазого и злобного Мишку Ржанова, Но заломило сердце, когда увидел на подоконниках побитые стужей комнатные цветочки, кое-как притворенные ворота, через которые со двора на дорогу тянулся след рассыпанной овсяной соломы. Возле ворот стоял дед Филин, и небрежно, казалось Кадушкину, курил жаркую трубку. Заронет мерзавец! Ни свое, ни какой бережи! Вот, голуба, Семен Григорьевич, а ты говорил, никто и пальцем не пошевелит. Мысленно рассуждал Федот Федотыч с оглобленным. Конец заправскому мужику. Да не уж это конец. По всему видится конец. Домой Федот Федотович возвращался другой улицей, не мог видеть отемневшего дома Ржановых, где каждому зернышку знали счет, и под каждый мешок съеденного хлеба закладывали капиталец для верных новых трех мешков. Ржановская расчетливость и бережливость, переходившая в скряжничество, вызывала население смешки, а вместе с тем и зависть. Ведь из береженного, сколь не бери, не убудет. Под хмельком, бывало, посмеивался над проношенными штанами Ржанова и сам Кадушкин, но, посмеиваясь, тут же с почтением называл его жизнь коренной. Смеемся вот над мужиком-то, а в толк не возьмем, что он весь, Ржанов-то, по самую маковку ушел в землю. Нас до единого первый худородный год уронит, мы плисовые штаны свои за котелок ржи променяем, зато Мишку ни жары, ни морозы не проймут, потому хозяин он укорененный, деньгу наколотил. Трудолюбивый, в постоянной работе вскормивший свое большое семейство, Ржанов для Кадушкина был апостолом накопительства. Этот... Лишнего куска не съест, лишние рубахи не износит, зато копейка в доме за место иконы. Такие ржановы бережливы, усердны, завсегда будут на виду у людей в почете. Работный мир будет завсегда равняться на них. Кадушкин из чувства ревности всегда желал ржанову хозяйственных прорух, однако тайне тосковал по родству с ним. Сперва надеялся свою любаву выдать в крепкий дом. Не посватались ржановы. Потом решился взять в снохи толстомясую, но работящую Настю. Тут опять Харитон зауросил и вывел окаянный совсем в другую сторону. В мыслях своя судьба тесно переплеталась с судьбой ржановых, и потому от чужого разора болела душа. Подходя к своему дому, Кадушкин не увидел в нем ни единого огонька. Поясницу так и резануло от сердечного ослабления. Не надо уж было ходить. Раскаянно подумал. Теперь в каждом месте будет чудица Ржановская. Худое, к худу. Боже милостивый, скорей бы уж. Чего это я? Ведь не свяжись, Мишка, с перекупщиком, не стрельни с дуру кто бы его тронул. Федот Федот собрался было перейти улицу на свою сторону, но мимо, высоко забрасывая ноги, бежал ржановский жеребец в легких санках. В передке за кучеры сидел совелка Бедулев с намотанными на руки вождями, и в санках теснилась веселая рава парней и девок с гармошкой. Увидев Кадушкина, хлестнули его базланистой перепевкой И промчались мимо со свистом и хохотом Топай, топай каблуки, прыгай, потолочены. Берегитесь, кулаки, пока не поколочены. В затке санок, прикрывшись варежкой, сидела Машка. Кадушкин узнал ее по широкой сутулой спине, под косяком знакомого золотистого полушалка. Вот как это все вытерпеть спросил себя федот федотович и тут же вспомнил ржанова Квоты не вытерпел ежели нету ее дома запру ворота и не пущу это он подумал о машке которая после свидания с титушком вернулась в дом федота Федотовича, да вот вечерами стала похаживать в народный дом на спектакли спевки и собрания Машка ты, Машка, постель после мужа не остыла, а ты в гулянку, — укорил ее на днях Федот Федотыч и припугнул, — отпишу титушку все как есть, так и знай. Машка промолчала, но вечером опять ушла. Гуляла и сегодня. Любава и Дуняша ездили за сеном, вернулись уж вечером, перемерзли и сумерничали, греясь на печке. — Что без огня? — спросил Федот Федотыч входя в кухню. Жив ли кто дома-то? Мы тут, а Харитон пошел к зимогорам. Пора поди на стол собирать. Женщины неохотно завозились на печи, стали спускаться, засветили ламп. Федот Федот Чугрюма сидел у стола, не раздеваясь и даже не сняв шапки, принесенный им на валенках снег подтаял на крашенных половицах. «Что опять, тятенька?» — встрепенулась Любава, увидев лицо отца при свете разгоревшейся лампы. Хотела сказать, что кто-то на гарях распочал их большой зарод, но не стала говорить, и так что-то неладно у отца. Дуняша загремела на кухне самоварной трубой. «Я вроде Машку видел. Снуют на чужой лошадке». «Да ведь праздник, но не тятенька». «С огнями будут ходить, с песнями. Съезд в Москве открылся», — сказала Любава. да нато припека с какого бока! Ах, депутат! А я и забыл вовсе. Ну и что же они? У ней много не узнаешь. А я вот запру ворота и собак спущу. Мне полуношников в дом не надо». К чаю пришел Харитон, долго раздевался, осев к столу, ел невнимательно, и было видно, чем-то обеспокоен, угнетен. — В колхоз записываю, батя, — сказал, наконец, не вытерпев молчаливых отцовских взглядов. — И что тут нового? — Может, и ты заподумывал? — А вот с последнего приезда Семена Григорьевича. — Он, небось, советовал. — Советовал советовал так что же мешкать вот и зимогоры зовут вступлю батя мы с дуней работать не лентяй чего ж нам власа зимогора председателем а свое хозяйство посмотрим через колхоз может и свое сохраним гляди что получилось у ржановых развеяло как новильник сена сено на ветру. Пойди собери. — И май ветра в поле, — вздохнул Федот Федотович и больше ни слова не сказал. На этом и кончился вечерний разговор. Разошлись по местам. Всегда перед сном Харитон, устроившись в кровати, с нетерпением ждал, когда разденется Дуняша, и легкая, с холодными рассыпанными волосами, присядет на край постели. Тут уж он не даст ей ни собрать волосы, ни поправить подушку, схватит обнимом и утянет под одеяло. А ей нравилось потомить его, и уж погасив свет в спаленке, все еще находила себе дело, мягко ступая по теплым половицам. Он искал ее руками в потемках, и если вылавливал не отпускал больше. Тогда оба с потаенным смехом начинали бороться, и Дуняша, непременно что-то недоделав и немного сердясь, покорялась и обжигала его своими холодными коленями. Тяжелые, измученные в работе руки ее нуждались в покое, и Дуняша ласково прятала их на груди Харитона, вся замирала, ничего больше не желая на белом свете. Нынче Харитон лег позднее Дуняш, все вышагивал по спаленке, не гасил ночник и думал, сбитый с толку поведением отца. Было похоже, что Федот Федотович и сам понял, что без колхоза в селе не будет жизни, и потому не стал отговаривать сына. Харитон же, не добившись от отца твердого слова, боялся рассердить его и испортить дело. Харитон и Дуняша долго лежали молча, зная, что оба не спят и томятся одними мыслями. — Что ж теперь-то, Хритоша? — сказала, наконец, Дуняша. — Право, зря это мы совсем. Давай с тобой запишемся, а тятенька, он как знает. Да его по годам и обижать не станут. Не станут же. Землицы, Дуня, не дадут, вот и вся обида. И то, и то... Батя не в жизни согласится с нами. Чего тут судачить попусту? А сделаем по-своему. Потом смириться. Я его знаю как себя. Он уж смирился, да теперь не за себя, за нас боится. Заявление подали? Подали. Вот и мантуль вековечно. Ни земли у нас, ни хозяйства. В сторонку не отскочишь. Да разве обойдется советская власть так с человеком? Что ты, Харитоша? Да власть тут, Дуняш ни при чем. Власть, она для всех правильная, одинаковая. Да мы-то с тобой поступим в одну артель вместе с голодьбой. Да нет, Хритош, власть наша трудящая. Опять ты за власть. Власть сама собой, а лентяй нечто переделаешь. Харитошенька, миленький, а мне сдается, ты сам побаиваешься. И сам побаиваюсь, Дуня. Тянет на новое житье, а побаиваюсь, верно. Разно говорят о бортелях Видишь, партизан Влас Зимогор, сильный мужик, он без оглядки идет, хотя мог бы жить и своим хозяйством. А большинство мужиков и тащи его по зажитку, не торопится. Вот и подумаешь, а как тут не думать? И с Дуняшей разговор кончился ничем, а утром, управив скотину и заметав под крышу сарая накануне привезенное сено, Харитон побрился, заставил Дуняшу подобрать ему на шее волосы и ушел в сельский совет. В совете было безлюдье, пахло вымытыми полами, низкое позднее солнце сквозным лучом высветлило на стеклах морозную роспись, В своем кабинете одиноко сидела Валентина Строкова, прямая и узкоплечья, с завиточками волос на висках. Под потолком ходил махорочный дым. Видимо, секретарша курила самокрутку и, заслышав шаги в коридоре, раздавила ее в жестяной банке на подоконнике, из которой измеилась еще сизая струйка. «Там он сегодня. В артельной конторе», — сказала она о председателе. И вдруг улыбнулась обнаженными глазами. Как, Харитон Федотович, поживаешь со своей молоденькой женушкой? Много будешь знать, скоро состаришься. Теленочек ты, Харитоша. И она хохотом проводила его. На ржановских воротах висела охренная створка от дверей, закрывавших в доме умывальник. На ней было аккуратно выведено белилами. Артель — красный пахарь. К углу дома был прибит красный флаг, сделанный, вероятно, из подушечной наволочки. В избе не были еще убраны лавки, и стол стоял там же в переднем углу, низенький домашний под клеенкой. Над ним висел портрет Сталина. Пол был затаскан снегом и сеном, в углу, где был умывальник, стояла новая метла с березовым черенком. Яков Назарыч в кожанке сидел за тесным столом и что-то суммировал на счетах. По избе из угла в угол расхаживал Егор Бедулев, припадая на левую ногу и постукивая палочкой в пол. На скамейке у печи, положив в изголовье моток вожжей, спал дед Филин с трубкой в зубах. Горькая батраческая жизнь сплела на большом лице старика густую мережку из морщин, которые ослабели во сне и страдальчески запали. На «Здравствуйте, Харитона!» отозвались вяло, загадочно переглянувшись. Егор был бледен и деловит, дымная бородка его совсем сквозила. Харитон сел на лавку и стал разглядывать портрет Сталина, пережидая, когда умнов кончит брякать расхлябанными костяшками, а умнов хмурил лоб облизывал время от времени подрез усов потом вдруг ребром легкой ладони сбросил все расчеты и объявил все сходится непростая штука возразил бедулев а я всячески кидал ты ко мне не харитон федотович заявление писать собираюсь в артель мы решили с дуней значит, пришел посоветоваться. — Обскажи, что, да как, Яков Назарыч? Бедулев перестал ходить, сел рядом с Умновым и, приподняв бородку с веселым, в ожидании ему ставился на Кадушкина. Умнов молчал, без нужды перебирал мятые бумажки, потом придавил их счетами. У него возникло много вопросов, и он не знал, с чего начать разговор. Так, вартель, значится. Хм, пиши, разберем. Только не забудь указать, какую живность, какую справу, машины какие берешь в свое новое житье. Или не решил еще, с чем придешь? Тяглы, машины, винтарь, подсказал Егор Бедулев. — Мне решать что, Яков Назарович? — Мне решать в этом вопросе, сам знаешь, как и тебе. Я весь, совсем, дуню за бока и готов. — Вон как! — воскликнул Умнов, а Бедулев присвистнул. — Голымя который! — Как вы, так и я. — Нет, Харитон Федотович, так дело не выгорит. — Не пойдет так дело. — Какие имущие! те делают паевой взнос живым и неживым. А в вашем хозяйстве шесть лошадей, — умнов бросил на счет их костяшки, — семь голов крупного скота, восемнадцать овец, успели уж как-то подсчитать, лошадь или корова опять нецелковой, в кармане не утаишь. — Мы тебе можем сказать... «Сколько у вас хлеба насыпано!» — известил Егор. «Да ведь в хозяйстве, Яков Назарыч, всего много, только не мое, отцовское». Яков Назарыч опять сбросил костяшки на счетах, поставил их на ребро и опять прижал ими бумаги. «Ты теперь основная сила в хозяйстве, и разговор с тобой окончательный. Ежели твой старик не согласен...» Оставь ему лошадь и коровенку, пусть мыкается. Чего тут неясного? ясного? Яков Назарыч, я уж говорил тебе, давай при таком разговоре батю не трогать. Я пришел к вам советоваться по своей молодой жизни, а ты за батю. Да ежели он кулак который, так ему должны оказывать уважение, так что ли? Слушай, Егор, как тебя? Не лезь в разговор. Я с председателем разговариваю, а ты мешаешь, не даешь слова сказать. Вырешим вот который совсем не принимать тебя, по твоим кулацким рассуждениям. Ты погоди, Егор, не кипятись. Умнов ласково положил ладонь на руку Егора. У нас еще много будет разговоров с людьми, и надо степенно это. Ты его извини, Харитон Федотович. Человек только-только из больницы. Ранение? Так. А вообще-то, конечно, так. Хотя, как рассудить? Он Егор и правду сказал. Без имущества не об чем разговаривать. У тебя, Харитон Федотович... Грамоты достаточно, и ты сам можешь понимать, что один отец твой не мог бы сколотить такого хозяйства, не под силу это одному. Верно, батя твой хозяин добрый, в земле хорошо толкует, живет со смыслом, но все время кто-нибудь из батраков гнет на него репицу, гнет спину за кусок хлеба. Много-немного, но в вашем хозяйстве есть чужие труды. Так ты, Харитон Федотович, тоже не становись на дыбы, а рассуди по самой правде и верни эти чужие труды обществу. Хоть бы и нас взять с Егором, поработали на ваших полях да покосах, по первости сослепу, то ли ломили без передыху. Это уж последние годы подумывать стали, да принялись зубатиться за себя. — Все законно, Харитон Федотович, делают власти, и ты не сердись. Сколь не принесешь в артель, все равно лишков не будет с твоей стороны. Не будет лишков. — Яков Назарович, ты по-доброму говоришь сегодня спасибо на этом, и я тебе скажу по-доброму. Брал батя работников, ругался с ними в досталь, как цепной кабель. Было. Но вот ты, Яков Назарович, за последние пять лет сдал хоть пуд хлеба государству, чем помог Красной Армии, городу, советской власти. А батя за эти годы ни одну поди тысячу пудов свез. Теперь вот и суди, кто за кого ломил хрип. Он в третьем году в казенном лесу на пяти лошадях сел. Поясницу надорвал с мешками, а потом всю зиму лежал бревном. Думали, не встанет. И летость его хватило, думали, крышка. Это было, Харитон Федотович, было. И не только это. А ты, Егор, вообще помалкивай в тряпочку. Всю страду провалялся по чужим аметам а мой больной старик обмолотил полтора десятка кладей, сам стоял у барабана. Егор Бедулев вдруг весь встряхнулся, выпрямился, одичал глазами, не умея остановить их ни на чем. — Яша, ты который... Можно я ему рубану? — Скажу я ему, а? — Вы с отцом на молотилке людей обдирали, а я лежал, потому сельсоветское задание имел. Не будет тебе приему в колхоз, так и зурби на носу, вот. — Егор, Егор. И как в хмелю. Хмелен я от них, Яша. Долгим хмелем они меня опоили. И ты, Харитон Федотович, тоже круто берешь. Можно и полегче. Мне ехать теперь, и разговор этот кончим. Пиши заявление, чтобы мы разбирали тебя со всем хозяйством. А коль опять с голыми руками, так лучше и не ходи. У нас тоже есть дела. Если так, ставишь вопрос Яков Назарович, и не приду. В город с Дуней уедем. Выметайся, который, эко напугал. В город он со своей Дунькой. Каритон вышел, а Егор все не мог уняться, подскочил к окну, прокричал вслед: Абразина кулацкая, эко напужал. Уедешь ли? Поглядим еще, который. Это-то, Егор напрасно. С руганью-то совсем ни к чему. Мы власть на селе. Как скажем, так тому и быть. Без ругани. Ты слышал, чтобы уполномоченные какие из города, когда-нибудь ругались? Вот и не слышал. А делается все по-ихнему. А и верно, Яша, подал голос дед Филин и сел на скамейку. Стал выколачивать трубку прямо на пол. Ругачеством даже забора не подопрешь. — А пепел, дед, почему на пол валишь? — Так его яша, так старого неряху! — засмеялся дед Филин и, опустившись на колени, стал собирать пепел в кулак.